Глава 33 Я отправился в город на тележке, а как проехал половину дороги, вижу, навстречу мне кто-то едет, гляжу, так и есть, Том Сойер. Я, конечно, остановился и подождал, пока он подъедет поближе, говорю, стой, тележка остановилась, а Том рот разинул, а закрыть не может. Потом глотнул раза два-три, будто в горле у него пересохло, и говорит... «Я тебе ничего плохого не делал, сам знаешь. Так для чего же ты явился с того света? Чего тебе от меня надо?» Я говорю, «Я не с того света. Я и не помирал вовсе». Он услышал мой голос и немножко пришел в себя, но все-таки еще не совсем успокоился и говорит, «Ты меня не тронь, ведь я же тебя не трогал». «А ты правда не с того света, честно индейская?» «Честно индейская, говорю, нет». «Ну что ж, я, конечно, если так, то и говорить нечего». «Только я все-таки ничего тут не понимаю, ровно ничего. Как же так? Да разве тебя не убили?» «Никто и не думал убивать. Я сам все это устроил. поди сюда, потрогай меня, коли не веришь». Он потрогал меня и успокоился. И до того был рад меня видеть, что от радости не знал, что и делать. Ему тут же захотелось узнать про все сначала до конца, потому что это было настоящее приключение, да еще загадочное. Вот это и задело его заживое». Но я сказал, что пока нам не до этого. Велел его кучеру подождать немного. Мы в моей тележке отъехали подальше. Я рассказал Тому, в какую попал историю, и спросил, как он думает, что нам теперь делать. Он сказал, чтобы я оставил его на минутку в покое, не приставал бы к нему. Думал он, думал, а потом вдруг и говорит. Так, все в порядке, теперь придумал. «Возьми мой сундук к себе в тележку и скажи, что это твой. Поворачивай обратно, дотащись помедленнее, чтобы не попасть домой раньше, чем полагается. А я поверну в город и опять проделаю всю дорогу сначала, чтобы приехать через полчасика после тебя. А ты смотри сперва, не показывай виду, будто ты меня знаешь». Я говорю, «Ладно, только погоди минутку. Есть еще одно дело, и этого никто, кроме меня, не знает». «Я тут хочу выкрасть одного негра из рабства. А зовут его Джим. Это Джим старый мисс Уотсон. Том говорит, «Как? Да ведь Джим...» Тут он замолчал и призадумался. Я ему говорю, «Знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что это низость, прямо-таки подлость. Ну так что ж, я подлец. Я его и украду. А ты помалкивай, не выдавай меня. Согласен, что ли?» Глаза у Тома загорелись, и он сказал... Я сам помогу тебе его украсть. Ну, меня так и подкосило на месте. Такую поразительную штуку я в первый раз в жизни слышал. И должен вам сказать, Том Сойер много потерял в моих глазах. Я его стал меньше уважать после этого. Только мне все-таки не верилось. Том Сойер и вдруг крадет негров. Будет врать, так говорю. Шутишь ты, что ли? И не думаю шутить». Ну ладно, говорю, шутишь или нет, а если услышишь какой-нибудь разговор про беглого негра, так смотри, помни, что ты про него знать не знаешь, и я тоже про него знать не знаю. Потом мы взяли сундук, перетащили его ко мне на тележку, и Том поехал в одну сторону, а я в другую. Только, разумеется, я совсем позабыл, что надо плестись шагом, и от радости, и от всяких мыслей, и вернулся домой уж очень скоро для такого длительного пути». Старик вышел на крыльцо и сказал, «Ну, это удивительно! Кто бы мог подумать, что моя кобыла на это способна? Надо было бы заметить время. И не вспотела ни на волос, ну ни капельки. Удивительно! Да теперь я ее и за 100 долларов не отдам, честное слово. А ведь хотел продать за 15 Думал, она дороже не стоит. Больше он ничего не сказал». Самой невинной души был старичок, и такой добрый добрей не бывает. Оно и неудивительно, ведь он был не просто фермер, а еще и проповедник. У него была маленькая бревенчатая церковь на задворках плантации. Он ее выстроил на свой счет. И церковь, и школа вместе. А проповеды он даром, ничего за это не брал. Да сказать по правде и не за что было. На юге много таких фермеров-проповедников, И все они проповедуют даром. Через полчаса или около того подкатывает к забору Том в тележке. Тетя Салли увидела его из окна, потому что забор был всего шагах в пятидесяти, и говорит, «Смотрите, еще кто-то приехал. Кто бы это мог быть?» «По-моему, чужой кто-то. Джимми». Это одному из ребятишек. «Сбегай, скажи Лизе, чтобы поставила еще одну тарелку на стол». Все, сломя голову, бросились к дверям, и то сказать, ведь не каждый год приезжает кто-нибудь чужой, а если уж он приедет, так переполоху наделает больше, чем желтая лихорадка».